Когда обстановка в полосе действий корпуса немного стабилизировалась, Бушманова вызвал к себе майор Бубиков. Он встретил капитана, сидя в кабинете начальника особого дела армии и горделиво блестя свежей медалью за боевые заслуги. «Ну, здравствуй, здравствуй, капитан!» «Здравствуйте, товарищ майор, и поздравляю с наградой!» «А, это...» Бубиков небрежно скосил в глаза на медаль. — Пустое, не за медали воюем. Хотя, надо признаться, информация, которую удалось получить от тех пленных диверсантов, была высоко ценена руководством. — А вот твоя работа меня не радует, Бушманов, совсем не радует. Капитан поморочнел. — Да, пока хвастаться было нечем. Но кто же знал, что те четверо погибнут? — Не знаешь, почему? — продолжил между тем Буббиков. — Да потому что твой корпус опять отступает. — Знаешь, какая директива пришла из наркомата? — Оценивать работу органов по практическому результату, а именно, насколько способны курируемые ими части и соединения держат фронт. Отбивать атаки их немецко-фашистских оккупантов — — И где, — спрашивается, — я вижу твою работу, — слегка распаляясь, — продолжил майор. — Учти, Бушманов, по итогам работы группы в управлении собираются сделать далеко идущие выводы. И мы должны приложить все, ты меня понял, категорически все усилия, чтобы помочь нашим бойцам удержать фронт. Ни шагу назад, понятно? — Так точно, товарищ майор. Угрюм отозвался Бушманов. Вот отлично. Значит, возвращайся в корпус. Кстати, вот. Он протянул ему небольшую коробочку и бланк. Что это? Не понял Бушманов. Медаль и наградное удостоверение для того младшего лейтенанта, который помогал нам допрашивать захваченных немецких диверсантов. Выйдя на улицу, Бушманов достал папиросу и, прикурив яростно, затянулся. «Черт! Ну как тут работать, когда твое же руководство ставит тебе палки в колеса?» Он с ненавистью посмотрел на коробочку, которую держал в руке. «Зашвырнуть бы ее куда подальше, а поприезди в штаб корпуса арестовать того младшего лейтенанта? На него уже столько материала накоплено. Так ведь нет! Медаль ему вези!» Вернувшись в корпус, Бушманов вызвал к себе своего единственного подчиненного. — Вот что, лейтенант, собирайся, поедем в дивизии. Здесь я все основательно прошерстил, кое-какой материал есть, но нужно работать еще. Заодно надо проехаться по переднему краю, поговорить с людьми, может, подкинут какую-нибудь информацию, а то закопались в бумажках. Из штаба корпуса они выехали следующим утром на попутке. То есть для офицера, исполняющего обязанности начальника особого отдела, в корпусе не нашлось транспорта. Это уже говорило о многом. И Бушманов задумался о том, что надо было во время поездки в армию запросить личные дела командира корпуса и старшего дивизионного комиссара. Ну да еще успеется. Главное сейчас систематизировать накопленный материал. А еще Бушманов собирался в обязательном порядке посетить передовую. Младший лейтенант все уши прожужжал про то, какой некомплект личного состава в подразделениях корпуса. А подобное положение дел часто приводит к тому, что у людей возникают неправильные мысли. Человек слаб подвержен страхом, унынием и задача органов безопасности укрепить его дух, напомнить ему о том, что он по-прежнему находится под недреманным оком рядового отряда рабочего класса, чтобы, если не собственными силами, то хотя бы под страхом неминуемого, сурового наказания он полностью выполнил свой долг перед лицом своего народа и своих товарищей. А еще где-то в глубине теплилось мыслишко, что и ему удастся подцепить какую-нибудь пулю или осколок, только желательно не от помойного ведра, и непременно оставшись на боевом посту и с честью выполнив приказ Родины, также заслужить хоть какой-нибудь знак отличия. слишком теплилось. Но капитан Бушманов сердито гнал ее от себя, как недостойную истинного офицера Госбезопасности. На передовую они попали через два дня. Столь важных гостей привезли на полковое НП и подвели к стереотрубе. Бушманов специально приказал не беспокоить никого из командования полка и ограничился только сопровождением полкового особиста. Капитан долго рассматривал, Через окуляр, вроде как совершенно мирные поля, перелески, опушки. А потом оторвался от трубы и бросил взгляд на линию фронта, заслоняя ладонью отсадившегося солнца. «Тихо все!» «Так точно, товарищ капитан!» Бойко должил особист. «Немец воюет строго по расписанию. Сейчас у них ужин и отбой, а вот с утречка...» В этот момент со стороны линии фронта внезапно послышалась канонада. Все удивленно переглянулись, потом особист пожал плечами. Непонятно. Может, кто из окружения прорывается, хотя чего-то поздно, где раньше-то были. В этот момент из-за поворота траншеи послышался громкий топот, и в блиндаж анпе влетел майор, на ходу застегивающий портупею. — Лубин! Что, атака? — Ошалела заорал он, приникая к стереотрубе. — Да вроде нет, товарищ комполка, доложил особист. — Пальба какая-то у немцев в тылу. — Может, наши из окружения прорываются, — предположил майор. А Бушманов поморщился. — Как-то товарищи сразу теряют бдительность. Наши из окружения... А ну как это провокация фашистов. Между тем майор оторвался от стерео трубы и повернулся в сторону связиста, притулившегося со своим аппаратом в углу брендажа. Батарея мне, быстро, Сабрин, там, похоже, какая-то группа сквозь немецкие боевые порядки к нам прорывается. Можешь поддержать их огнем. Сколько? Ах ты, мать честная! Ну тогда ладно. Да помню, я помню, что сам приказывал. Майор раздраженно бросил трубку на рычаг и сообщил всем. Ничего не попишешь, по пять снарядов на орудие осталось. Он снова приник к стереотрубе и забормотал. Ну, ребятки, вы уж давайте там сами. но ну, немножко же осталось, ну, хотя бы до переднего края, а тут мы вас из винтовок и пулеметов поддержим. Бушманов задумался, затем сурово сжал губы, поправил фуражку и кивнул усабисту. — Пошли. — Куда, товарищ капитан? — с готовностью откликнулся тот. — Встречать этих? — Бушманов кивнул в сторону линии фронта.